Глава 19. Соня ещё раз просмотрела составленный ею список оборудования для кафе. Полуавтоматическая кофемашина, кофемолка, фильтр для воды, холодильник, витрины, кассовый аппарат, духовой шкаф, плита. Отдельно шёл огромный пункт, который Соня назвала десертный. Сюда входило разного рода оснащение для приготовления десертов. Боже, сколько же всего! А ведь это ещё не считая посуды, салфеток и всего остального. Прошедшая неделя выдалась сложной. Пока Женя занималась разработкой дизайна, Соня разрывалась между закупкой оборудования — нужно было найти качественное, но не слишком дорогое — и помощью Алевтини Сергеевне. Состояние Милы было тяжёлым. Молодая женщина не приходила в себя и лежала в арите, обвитая трубками и датчиками. Алевтина Сергеевна навещала её ежедневно. Соню не пускали, ссылаясь на то, что она не родственница. Никиту тоже. Слишком мал. Мальчику пришлось сказать, что мама заболела и находится в больнице. Ни Соня, ни Алевтина Сергеевна не представляли, как бы они поддерживали легенду о том, что Мила куда-то уехала, не взяла Никиту с собой и даже ни разу не позвонила. Он уже был достаточно взрослым, чтобы понять, с мамой случилась беда. Соня старалась сосредоточиться на работе. Ей было искренне жаль Милу, но она держала себя в руках. Даже плакать себе запретила. Что толку от слёз? Они, Миле, не помогут. Как не поможет ей то, если Соня забросит свои планы и будет целыми днями просиживать, погружаясь всё глубже в апатию и депрессию. Соня выбрала другой путь. По мере сил помогала Алевтине Сергеевне. Та держалась стойко. «Некогда раскисать», — вздыхала она, когда они разговаривали с Соней. «Если я раскисну, на кого Никиту оставлю?» «Вы очень сильные», — восхищалась Соня. Она не знала, как бы вела себя, окажись на месте Алевтины Сергеевны. Одно дело переживать за приятельницу, другое — за родного человека, за собственную дочь. Кто напал на Милу и нанёс ей такие страшные раны, было неизвестно. Никаких камер, которые могли бы зафиксировать бандита, нигде не было. Сама Мила пока не могла дать никакой информации. В полиции не горели желанием заниматься таким делом. Составили протокол, осмотрели место преступления и развели руками. «Если придёт с себя, будем разговаривать. Выяснять, видела ли она нападавшего или, может, даже знала его. А пока ничего сделать нельзя», — заявили полицейские. Сонина кошмары, слава богу, больше не повторялись. Если не считать поистине удушающего ужаса, который охватил её, когда в тот роковой день она прибежала домой, и, выдвинув ящик стола, не нашла филейного ножа. К облегчению Сони, схватившая её за горло паника, отступила, когда, приподняв поддон, Соня увидела, что тонкий нож завалился на дно ящика и каким-то образом оказался под постеленным там листом вощённой бумаги. «На месте», — прошептала она. «На месте». И абсолютно чист. Не было на нём ни следов крови, ни чего-то ещё, — К слову сказать, только в её кошмарном видении рядом с окровавленной, потерявшей сознание Милой нашли орудие преступления. В реальности же полиция не нашла ничего. Соня бросила взгляд на монитор ноутбука. Ещё раз прокрутила изображение кофемашин на специализированном сайте, думая, на какой же всё-таки остановить свой выбор. И поняла, если и дальше будет медлить, то совсем запутается. Ведь как бывает... Чем дольше рассматриваешь разные предложения, тем сложнее потом остановиться на чём-то конкретном. Сделав глубокий вдох и выдохнув, Соня нажала кнопку добавления товара в корзину, оттуда перешла в форму оплаты, ввела данные карты и нажала «Оплатить». «Всё», — выдохнула Соня с облегчением. Почему-то именно покупка кофемашины стала для неё определяющим моментом, после которого она поверила в реальность происходящего. У неё будет своя кофейня. Раздался звонок в домофон. Соня бросила взгляд на часы. Ох, это ж Михаил приехал. Она думала, у неё ещё больше часа до встречи. Неделю назад из-за страшных известий о Миле им так и не удалось попить кофе. А потом Соне было некогда. Да и Михаил тактично помалкивал, не навязываясь. А вчера Соня решилась. Без лишних обдумываний взяла и написала первое. Если ты всё ещё хочешь попробовать вкусный кофе, то жду тебя завтра после четырех. Ответ пришёл почти сразу же. «Смогу примерно в пять». На том и договорились. Соня побежала к двери и крикнула в домофон. «Поднимайся, Миша, девятый этаж». Вскоре Михаил стоял на пороге. «Вот», — протянул он ей какой-то увесистый пакет. «Что это?» — удивлённо уставилась на него Соня. «Почти вечер, и я голодный, как волк», — признался Михаил. «Решил, что суши не будут лишними». «Миша, ну что ты, не нужно было покупать. Я бы что-нибудь приготовила», — запротестовала Соня. «Мы говорили о кофе, а не об ужине». Пожал он плечами. Не хотел наглеть. Между ними повисла неловкая пауза, и они так и остались стоять на пороге Сониной квартиры. Ситуация обоим казалась странной. С чего вдруг они вообще затеяли этот кофе? И почему именно у неё дома? Зачем это всё? Это ведь не свидание». Михаил чувствовал себя странно ещё по дороге к Соне. «Купить цветы? Торт? Вино?» Тогда она решит, что он к ней клини подбивает. А он вроде и не собирался. Нет, Соне ему понравилось сразу, ещё там, на дурацкой скамейке. Михаил тогда увидел её и подумал. Красивая женщина, молодая совсем, ухоженная вроде и одета прилично, а такую профессию выбрала. И что с современными девушками не так? Все стремятся к лёгким деньгам — Пусть даже их приходится зарабатывать, продавая собственное тело. Это его злило и, казалось, ещё раз доказывало гнилую натуру современных женщин. Уж ему ли не знать. Зачем он вообще припёрся к Соне? Объяснение было тривиальным. Ни в одной симпатии дело. Ему просто вдруг доломоты в суставах захотелось оказаться в тепле настоящего дома. Давно он не был в доме. Дома. «Миша, я ужасная хозяйка». Стукнула себя по лбу Соня и улыбнулась. «Держу тебя на пороге, будто мы какие-то подростки. Проходи», — пригласила она. «Предлагаю тогда сначала отведать твоих роллов и суши, а потом моего кофе и десертов». Неловкость прошла. Михаил снял куртку, разулся и проследовал вслед за Соней к кухонной зоне. Когда он увидел на открытых полках целую батарею жестяных банок для кофе, он присвистнул. «Ого, ты подготовилась!» Соня засмеялась. «Я фанатка кофе», призналась она. «Не зря, значит, и кофейню открывать собралась», — хмыкнул Михаил. Пока Соня доставала тарелки, китайские палочки для еды и накрывала журнальный столик в гостиной, Михаил рассматривал сорта кофе. «Арабика Малабр, Рабу Стуганда, Типика Ява, Типика Тимтим, -тим, Мока Йемен, Эфиопия Сидама. И много чего ещё с этикетками стран, где, видимо, кофе был выращен. Михаил в этом ничего не понимал. «Ну что, прошу к столу?» — позвала его Соня. Сели прямо на пол, по-турецки. Михаил казался слишком огромным для небольшой Сониной квартиры. «У тебя уютно», — сказал он. «Спасибо». Старался украсить жильё по своему вкусу, чтобы придать ему побольше индивидуальности, хотя здесь и изначально было хорошо. «Ты недавно здесь живёшь?» догадался Михаил. «Да, перед самым Новым годом переехала из Москвы». «Так ты москвичка?» «Да нет», — улыбнулась Соня. «Вообще-то я местная. Ну, а потом вышла замуж, уехала. Соня запнулась. А теперь вот вернулась. После развода». Она стушевалась. Вспоминать развод ей не очень-то хотелось. Особенно мерзкое поведение в отношении к ней бывшего мужа. «Вот и я развёлся», — сказал Михаил. «О, а из-за чего?» — спросила Соня и тут же одёрнула себя. «Ой, прости, это совсем не моё дело». «Да в этом нет никакой тайны. Всё банально до ужаса», — рассказал Михаил. Уехал в сервис, потом понял, что забыл ноутбук дома, а там программа с этими финансовыми отчётностями, которые нужно было срочно сдать. Вернулся через час, а жена уже с любовником. «Господи!» — пробормотала Соня. «Как высказала мне бывшая... «Я своей машиной люблю больше неё, а ей не хватало тепла», — хмыкнул он. Может, она и была в чём-то права. «Если чего-то не хватает в отношениях, разве нельзя об этом сказать? Зачем же так-то?» — пробормотала Соня. «Видимо, так интереснее жить», — пожал Михаил плечами. «Мы развелись перед самым Новым годом, который бывшая жена и отметила в нашей квартире с новым мужем». «Ты ей квартиру оставил?» «Оставил. Не на улицу же я её выгоню. Правда, сам теперь живу в офисе», — горько усмехнулся он. «Как это в офисе?» — хлопнула ресницами Соня. «Ну а куда деваться? Есть ещё старый родительский дом на окраине, но там ремонт надо делать. В окна ветер свищет, крыша течёт, сантехники никакой. Ты начал?» «Нет», — мотнул головой Михаил. «Пока настроения не было, но обязательно начну. Скоро», — пообещал он. Они замолчали, переключив внимание на еду. После непродолжительной паузы Соня сказала. «И у меня похожая история». Узнала, что муж изменяет, а он сделал вид, что ничего страшного не происходит. Развода давать не хотел, потому что это, видите ли, повредит его карьере. Уговаривал подождать годик. Михаил удивлённо посмотрел на Соню. «Подождать годик? При этом сам он будет продолжать по любовницам ходить?» «Ну да, от меня, мол, не убудет». Я ведь ничего не делаю, живу на всём готовеньком. В общем-то, так и было. Я и правда зависела от него, не работала. «Это не повод быть скотом», — возразил Михаил. «Не стала, значит, ждать годик». «Нет, поняла, что морально не вывезу. Наш брак и так наладан дышал. Жили как соседи. Но я всё не решалась поставить точку. Сама не знаю, почему». Виновато улыбнулась Соня. «А разводились со скандалом». Я, будучи замужем, продала старую квартиру здесь, в посаде, а Вадим при разводе сначала ничего не хотел отдавать. Хорошо, адвокат толковый попался. В общем, он согласился отдать мне квартиру. Представляешь, прихожу я в эту квартиру, а там голые стены». «В прямом смысле?» «Ага», — засмеялась Соня. «Вадим сказал, я обещал тебе только квартиру, а не её содержимое». Не поверишь, но он даже шторы снял и всю мою одежду вынес, пока я у подруги жила в ожидании развода. Охренеть! Не верил своим ушам Михаил. Вот так вот вздохнула Соня. Ну, я потом решила квартиру продать. Здесь вот эту купила, маленькую. А остальные деньги на открытие кофейни трачу. И ещё потрачу. Ты молодец, внимательно посмотрел на неё Михаил. Молодец, что решилась уйти хоть, как ты говоришь, зависела от мужа. И молодец, что решилась на такое дело. Свой бизнес начинать сложно, но нет ничего невозможного в этом. Спасибо. Улыбнулась ему Соня и встала. Ну что, буду угощать тебя кофе. Ты какой предпочитаешь? Покрепче, послаще, покислее? А угости меня тем, которые сама больше всего любишь. Михаил тоже поднялся и начал помогать Соне убирать со стола. Ты чего? Удивилась она. Ее бывший муж никогда подобными глупостями не занимался, считая, что это не мужское дело. Как чего? Ели вдвоем и убирать будем вдвоем? Рассмеялся Михаил. Соня не стала протестовать. Ей было приятно осознавать, что оказывается есть вот такие мужчины, как Михаил. Только в голове не укладывалось, как же с ним могла так подло поступить жена. Муж не успел уйти, а она любовника пригласила прямо в супружескую постель. Как же так можно-то? Да и Михаил, может, он и грубоват, но кажется человеком основательным и надёжным. Разве таким изменяют? Потом они ещё долго пили кофе, ели сделанные Сони пирожные из воздушного шоколадно-ягодного муса, обсуждали ситуацию с Милой, попавшей в больницу, и будущее Сони на кафе.